Он перевел дух, встал и вышел из тьмы на крайнейшем. Поток внизу замер, словно застыл. И Каладин мог выпрямиться в полный рост у входа вольков, который Шалан на самом деле сделал слишком низким, чтобы в нем можно было встать. Он выглянул наружу и встретил чужой взгляд. Лицо. огромное, как сама вечность. Буря-отец. Выдохнул Кэл. Некоторые называли его Езарязи. Вестник.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 От этого голоса все тряслось, как будто сотрясание плато его собственного тела были звуками, из которых складывались слова «Нет», – прошептал Каладин. «Нет! Все повторилось!» – зло проговорил бурятец. Проявление человеческого чувства, которое Каладин узнал.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 Однако беседа с буреотцом отвлекала его от таких мыслей. Сил. Неужели он действительно убил ее? Он ведь недавно слышал ее плач. Колодин попытался просто ради бесполезного эксперимента втянуть немного бури света. Он почти хотел, чтобы Шалана это увидела, как она отреагирует. Конечно, ничего не вышло. Буря медленно проходила.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 Он понял, что карабкаться вниз его раненной ногой совсем не хочется. Силы иссякли. После слов бури отца обрушилась безжалостная тьма. И он, позволил себе оцепенеть, заснул.